Глава 7. После такого объявления внимание ко мне и к девушке резко возросло. Начали подходить люди и знакомиться, некоторые даже не лукавили, а на самом деле радовались, видимо, члены этого могучего рода. Хватало и тех, кто бросал на меня ненавидящие взгляды, недоброжелатели ведь тоже были на этом мероприятии. В основном меня окупировали мои ровесники и дети. Все расспрашивали, откуда я тут появился, как стал магом и прочее. отговаривался тем, что раньше служил барону Бернардо, а вот теперь граф к себе призвал. Если честно, я сначала не поверил, что буду учиться в магической академии. Может, граф просто сболтнул для красного словца. С другой стороны, обманывать такое большое количество людей он бы не стал. К тому уже, насколько я помню, он мне советовал об академии не думать, когда я ещё не знал, сколько на самом деле у меня кристаллов. В общем, одному мне теперь постоять не давали. Постоянно кто-то находился рядом. Потом вроде бы интерес ко мне пропал, но не надолго. Здравствуйте, господин Мак, услышал я позади себя голос, обернувшись, обнаружил того самого влиятельного торговца с женой и дочерью. Здравствуйте, я вежливо улыбнулся и изобразил поклон. Меня зовут Деорс, представился мужчина, торговец первой гильдии. Ещё промышленник, один из первых. А это моя супруга, Каэтрин, и дочь Ирена. Очень приятно, снова улыбнулся я. А меня зовут Дагмар, надеюсь, что будущий боевой маг. Я, собственно, поэтому и подошёл, мужчина замелся. Просьба у меня к вам есть. Какая? А, видите ли, моя девочка очень домашняя. редко в свет выбиралась, тем более никогда не выезжала из дома надолго, разве только в гости к родственникам. Сейчас же ей предстоит ехать в академию, а там, говорят, всякое случается. А слышал такое? кивнул я. Только смерти там не бывает. Ну, точнее, бывает, но крайне редко. Кормят и обучают хорошо, так что вы не переживайте, ваша дочь будет под надёжной защитой. Будет, вздохнул мужчина. До да только разные неприятности могут её подстерегать. А она ещё простолюдинка, и дочь торговца, аристократы таких не очень жалуют. Боюсь, её будут обижать, она даже за себя постоять не сможет. Сам не хотел её в маги отдавать, но привязалась вот. Хочу людей лечить и всё тут. Не переживайте, улыбнулся я. Мы же теперь одному роду служим. Я буду калечить наших противников, а она меня лечить, если самому не удастся ничего сделать. Девушка покраснела, но молчала. Наверное, сама опасалась в Академию ехать. Я тоже много чего про эту магическую академию слышал. Там часто проводились дуэли, правда, только учебные, но даже на них случались смерти, если лекарь вовремя не поможет. Там на учёбу собирались все подростки, которые стали магами, и, разумеется, почти все из разных родов. Конечно, там будут и противники Лембитов, с которыми нам придётся схлестнуться. А это будут и словесные дуэли, и магические. Надеюсь, что эту славную девушку трогать не будут. Совсем безобидная, наверное, единственная у родителей. Она же одна у нас. Тут же подтвердил моё предположение Деорс. Растили, баловали, ничего делать не давали. Папа, возмущённо пробормотала Ирене. Перестань. Если вам понадобится какая-то помощь, то сразу же говорите мне, проигнорировал слова дочери мужчина. Я буду к вам слуг присылать, да и сам постараюсь иногда приезжать. Спасибо, Поблагодарил я его в ответ. После этой беседы я уже хотел отправиться домой, тем более гости все перемешались между собой, а мне и поговорить было не с кем. Из моих знакомых был только граф и тот самый маг, который часть моих книг забрал, не считая тех, которые сами подошли и представились. Поесть я успел, а значит делать тут больше особо нечего. Только моему желанию не суждено было сбыться. Завернули меня около дверей, мол, подождите, с вами ещё граф побеседовать хочет. Граф позвал нас в свой кабинет часа через два. Долгих речей держать не стал, только предупредил, чтобы были сдержанными и поддерживали друг друга. Из нашего рода и рода наших союзников только два человека пойдут в академию, так что может быть тяжело. Ещё там будет около 300 детей, которые хотят самоутвердиться за чужой счёт. Многих даже имя рода не остановит, но так как мы все скудоумные, ну и всё прочее. Граф приказал мне присматривать за Иреной и помогать ей в трудных ситуациях. Девушек, которые посвятили себя магии жизни, стараются не трогать, но людей всяких хватает. Как и просто врагов, которые так или иначе конфликтовали с родом лимбитов. «А откуда так много новичков?» – удивился я. «Вроде бы в Империи магов мало». «Мало?» – даже не стал спорить граф. «Да только одарённые всегда в самом пекле. Запомни это». Вот сейчас в замке всего один маг, а ещё двое на опасном задании. Я даже не могу сказать, вернутся они или нет. Может быть, погибнут. Тогда к вам присоединится ещё один человек. И император каждому роду выделяет определённое количество кристаллов, так что можно сразу начать искать замену взамен погибшего. А иногда появляются такие, как вы, скажем так, внеплановые. Стало бы император контролирует этот поток, поэтому его и не могут свалить с насиженного места. Он может любой род возвысить или наоборот, спустить с небес на землю. Интересно. А у самой императорской семьи сколько магов в наличии и выполняют ли они опасные задания? На скорее всего, да, потому что в противном случае маги из них будут так себе. Господин граф, а добираться до столицы мы как будем? задал я новый вопрос. Не переживай, хмыкнул глава рода. Вы теперь не в трущобах, вас доставят под охраной со всеми удобствами. Спасибо. Поблагодарил я, твои приятели останутся здесь, нечего прерывать учёбу. Они и без того мало что собой представляют, а вот обучится немного, тогда и будут тебя повсюду сопровождать, и если тут не найдут себе дело. Что ты на меня так уставился? Каждый должен приносить пользу, а не только еду попосту проедать. Удивило меня не то, что граф ребят со мной не отпускает, а то, что он вообще помнит об их существовании. Такое ощущение, что он контролирует всё, что происходит в его доме. «Впрочем, это ведь моё окружение, а я маг, хоть и слабый, но всего четвёртый, так что неудивительно, что за мной присматривают». «Ну что?» – улыбнулся я и Рейни, когда мы вышли от графа. «Покажем этим неудачникам, как нужно учиться». «Хм, покажем». Несмело улыбнулась девушка, а потом проявила любопытство. «А что там господин граф говорил про трущобы? Ты там был?» «Я жил там какое-то время», – не стал скрывать я. «Ого». удивилась девушка. «А меня мама пугала, что отправят в трущобы, когда я шалила. Там действительно так опасно». «Опасно?» пожал я плечами. «Но человек ко всему привыкает. И даже такую дыру через некоторое время воспринимает как обыденность. Приспосабливается». «Видишь, даже оттуда появляются маги». «Ладно, пойду я. Вон мои охранники уже бегут». Меня на самом деле ждали Агона с Лааром, поэтому тут же направились ко мне, а коляска тронулась ко входу. «Кальт?» – удивилась Ирена. «У моего отца два кальта в охране. Они сильные, только всегда угрюмые и злые». «Мой не такой», – задрал я нос. «Смотри, какой он доброжелательный, так и лучится от счастья». Излучающий счастье Лаар шёл с перекошенным лицом. Видно, успел с кем-то поругаться, и теперь мало походил на доброго охранника. Девушка не удержалась и прыснула в кулачок. «Он всегда такой?» – спросила она, отсмеявшись. «Нет, обычно спокойный», – пожал я плечами. Ладно, счастливо. Он и твои родители скоро этого выглядывают. Тебя ждут. Мои друзья очень расстроились, когда узнали, что сопровождать меня в столицу будет только Лаар. Гона тоже хотела составить ему компанию, но по здравому размышлению решила остаться, чтобы проследить за подростками. Мало ли, что они могут выкинуть без пригляды. Нам только проблем не хватало. 5 дней пролетели быстро. Всё было как обычно, только на третий день ко мне прибыл неожиданный гость, пожаловал Мак. Пока он въезжал во двор, меня предупредили о его визите, я уселся за столом и принял гордый вид. «Маг Грегор пожаловал с визитом к магу Дагмару!» – звонко объявила Кадди, заходя в мою комнату, где я в очередной раз сидел за книгами. Сделала она это с таким видом, как будто перед ней герцог сидит, а прибыл император на торжественный приём. Я с трудом смог сдержать улыбку. Видно, это Эгона её так научила. Самой девушке откуда подобное знать? Причину визита я понял сразу. Старик переживает о своих книгах, вот и заявился. Сходу сообщил, что мои книги побудут пока у него, а свои он заберёт. В академии меня всему обучат. «С чего это я вам буду книги свои отдавать?» – возмутился я. «Возвращайте мои, а потом свои забирайте. Потом вы мне скажете, что уже их выучили, и они теперь без надобности, а свои не дадите, так как я ничего не могу предложить взамен. Нет, так не пойдёт». А если ты потеряешь мои книги, на этот раз возмутил сумак. В академии опасно, тебя наконец могут просто убить. А то он приберутся в своей комнате и всё, пропали все мои наработки. А если вас убьют? Об этом вы не подумали? В общем, после длительного спора сошлись на том, чтобы оставить книги каждой у себя. Не стал старик ничего забирать, но потребовал, чтобы я сразу её отдал, когда полностью изучу. Он даже человека своего обещал прислать. показал мне браслет, потребовал его запомнить, мол, кто придёт с таким браслетом, тому и отдашь, это его человек будет. Вообще, нас в школе может навещать кто угодно. Учителя о мне это не возбраняется. Обучение стоит очень дорого, и оплачивается оно сразу на год вперёд. А посещают подростки занятия или нет, никого не интересует. Через год, если не будет продления, просто выставят за дверь. Кстати, нас тоже предупредили, что может понадобиться помощь роду, поэтому в любое время могут выдернуть, например, во время того же мора или ещё по какой-то причине. Также и империя могла потребовать ей помочь. Причины тоже могут быть разными, от эпидемии до войны. Перед самым отъездом мы ещё раз повстречались с магом, только на этот раз он меня предупредил, чтобы я не вздумал мирную профессию в магии выбирать, как Ирена. Мне нужно стать боевым магом. Вообще в школе скажут, какие стихии наиболее предпочтительные для каждого из подростков. В основном такая стихия, которая подходит определённому человеку, всегда одна, иногда две. Ну, конечно, это не означает, что я не могу изучать другие, просто с ней я смогу быстрее найти общий язык. Не совсем понял слово мага, но пообещал стать боевиком, а не простым лекарем. Позже разберусь. Отправляться в столицу на фургоне не пришлось, мне выделили нормальную повозку, в которой я и должен был ехать, провожать пришли птенцы и гоны, так называли моих друзей с ней во главе, девочки даже всплакнули, так сильно они опечалились, несмотря на то, что в последнее время мы не очень тесно общались, я был занят своими делами, а не своими. Ирена тоже поехала вместе с отрядом, который выделил для нас граф. Вот у неё карета была роскошная. Денег на свою единственную дочь торговец вообще не жалел. Я при ней был как слуга при аристократке. Её пришли провожать родители и какая-то тётка, которая совсем на неё не походила, плакала на взрыд, так опечалилась, может, кормилица или служанка. Всего нас сопровождало примерно сотня воинов. Перед самым отбытием я отдал почти все деньги Эгоне, они ей сейчас нужнее. Дело в том, что подросткам нужно было покупать оружие и доспехи, чтобы привыкали, и ходили почти всегда в них, да ещё и лошадей, которые тоже стоили немало. Мне же пообещали поддержку рода, у графа в столице были свои люди, сказали, что позаботятся. Снова мы были в пути, только на этот раз поездку можно было назвать очень комфортной, и едва мы останавливались на ночлег, как тут же разбивали шатры, причём и для нас тоже. Мы с Ириной вообще никак не утруждались. Еду приготовят, спать ложат, в общем, обхаживали нас всю дорогу. Даже когда я в отряде графа ехал, подобного не было. Сначала Ирина ехала одна, а потом ей, видимо, это наскучило, и она позвала меня к себе в гости. Поначалу разговор совсем мне клеился, а потом её как будто прорвало. Я узнал всё: когда и где она родилась, что у неё беременная мама и скоро у неё появится братик или сестрёнка. Что захотела стать магом и лечить людей после того, как совершенно случайно увидела последствия эпидемии. Только часа через 2 она выдохлась, и у нас начался нормальный диалог. До этого слово вставить не давала. А стал меня обо всём расспрашивать. Говорила, как будет здорово, когда мы станем магами и будем служить роду. Похоже, это только у меня такое непочтительное отношение. А вот у тех, которые давно в роду лимбитов, патриотизм на должном уровне. Впрочем, предавать я никого не собирался. Буду служить верой и правдой. За пару недель пути до столицы мы успели друг к другу привыкнуть. Она вообще перестала меня стесняться и краснеть по каждому неловкому поводу. Можно сказать, что мы подружились». Только когда въехали в город, снова замкнулась в себе и как-то погрустнела. "Ты чего такая печальная?" спросил я у девушки. "Всё же хорошо. Скоро в академию приедем, как ты и мечтала". "Уго", буркнула она. "А да только страшно как-то. Папа мне много про это заведения рассказывал. Это да нормально всё будет", отмахнулся я. "Если что, сразу говори мне, вместе с проблемами разберёмся. Думаешь, нас будут задирать?" Посмотрим. Возможно, будут, но тебе вряд ли. Ты же девушка, к тому же красивая. Столица Цинтийской империи Ларок внушала уважение. Внешние стены мало чем уступали по размерам Великой Китайской стене. Невероятные размеры. Причём эта стена уходила вдаль. Я даже предположить не мог, сколько тут людей проживает. Не удивлюсь, что это город-миллионник. Только непонятно, как прокормить такую орду. Тут всё же средневековье, хоть и магическое. К сожалению, я не знал, но в моём мире в средние века существовали такие крупные города. На мой скромный взгляд, город был защищён очень хорошо. Имелся широкий ров с водой, причём он явно не был заросшим. Да и по мою сюда не сливали, вода чистая. Множество башен, многие были немного выдвинуты относительно стен. Интересно, какой потребуется гарнизон, чтобы защитить такие стены? Явно не один десяток тысяч человек. Ещё в дне пути от города я заметил, что теперь мы едем по брусчатке, за которой явно ухаживают. А вот эта самая брусчатка тянулась в город. Но, похоже, она была разложена по всей столице. Думал, что увижу трущобы или что-то подобное, но нет. Дома, даже у самых стен, где, как мне раньше казалось, жили самые бедные люди, были приличные. Тут вообще не было заметно бедняков. Некоторые прохожие были одеты просто, но чисто и опрятно. Как-то даже удивительно, что нет ни пьяниц, ни нищих, видимо, их сюда просто не пускают. Сомневаюсь, что в столицу не стекались бы все голодранцы империи. По мере удаления от городских стен дома становились всё большими и красивыми. Народу становилось всё больше, все куда-то спешили, торопились. Такое ощущение, что попал в своё время, только перед этим нашла ты всё, крупный город. Потом встретилась вторая стена, а за ней и третья. Я даже начал думать, что до ночи мы доехать не успеем, но ошибся. Вскоре наш отряд остановился около резных металлических ворот. Тут, видимо, ждали люди графа. Они нас немного задержали, просто обещали присылать своих людей каждые 3 дня, чтобы спрашивать, как у нас дела и нет ли в чём нужды. Ещё вручили по кошелёк с деньгами, Ирена начала краснеть и отказываться, а я сразу взял. Потом и девушка неуверенно взяла предложенное. После этого мы въехали внутрь, и двинулись к высокой статуе или памятнику. Это была стройная женщина высотой метров 50, а вокруг неё по кругу располагалось красивое трёхэтажное здание. Это и была Имперская магическая академия. Едва мы проехали арку, как тут же увидели кучу подростков, которые сидели на скамейках или просто гуляли, ведь на учебный год ещё не начался. Естественно, наш отряд не остался незамеченным. Все дружно уставились на нас, от чего ирена снова начала краснеть. "Не переживай", улыбнулся я ей. "Они такие же, как и мы, не лучше и не хуже. За вот всех так встречают". "А спасибо", улыбнулась девушка. "Одна бы я, наверное, умерла от страха. Прорвёмся", подмигнул я ей. К нам тут же подскочили несколько слог, взяли наш багаж и попросили следовать за ними. Мы попрощались с своими. Лармения крепко обнял Господин Мак, давайте только не ленитесь, попросил он меня. Без вас, ребята, пропадут. Всё нормально, лениться не буду, пообещал я. Да и увидимся мы скоро, так что не переживай. Сами тут аккуратнее будьте, мало ли чего. Я тут под защитой, а вот на вас могут выйти. И вот ещё. Я достал кошелёк, который мне только что дали, и отсыпал часть золота ему. Воин хотел отказаться, да только я уже пошёл следом за слогами. За мной поспешила Ирена.